Глава 14. Через 10 минут в телефоне материализовался Казанцев. Оленька, привет! Ты сильно расстроилась из-за цветов. А ты откуда знаешь? отодвинула в сторону папку с документами я. Неля мне звонила. У нас все строго очень. В кабинеты просто так заходить нельзя, особенно туда, где хранятся документы. Оль, ты не расстраивайся, слышишь? Я после обеда приеду, разберемся на месте. У меня с персоналом разговор короткий. «Денис, но ведь Неля, может быть, и ни при чем. «Оленька, на месте разберемся. «Это непорядок, понимаешь, если в моем собственном отеле персонал позволяет себе такое». «А Неля должна была следить за ключами, это ее обязанность». «Розы новые тебе куплю, еще лучше тех, что были вчера». «Ладно, только давай, прежде чем ты Нелю отчитывать будешь, Разберемся, кто на самом деле вошел в мой кабинет без спроса. Обязательно разберемся, Оленька. Все, давай, целую. Как только освобожусь, сразу приеду. Хорошо, буду ждать. Я положила сотовый телефон на стол. Стало не по себе. Денис набросится на Неллю, потому что за ключи вчера отвечала она, была ее смена. Но мне казалось, Неля совершенно не виновата. У нее ведь не было мотива портить розы. А еще я знаю, у кого этот мотив был. Интересно, где у нас отдел бронирования и размещения клиентов? Кажется, на втором этаже. Вот туда я и схожу. Посмотрим, как себя поведет та, которая вчера приходила сообщить мне о том, что Денис принадлежит ей одной. Распрямив плечи, я заперла кабинет и уверенно двинулась навстречу с менеджером Ангелиной. В отделе бронирования и размещения тишина. Ангелина сидит за компьютером, что-то активно вбивая в документ. С силой хлопаю дверь, и она вздрагивает от неожиданности. «Доброе утро! Ошиблись дверью?» – надменно улыбается мне брюнетка. Подхожу к столу, неотрывно смотрю ей в глаза. «Нет, я дверьми никогда не ошибаюсь». «Что тогда здесь забыли?» – пришла напомнить о правилах отеля. «Входить в кабинеты сотрудников, которые работают с документацией, в их отсутствие запрещено!» Приторная улыбка застывает на красивом личике Ангелины. «Я знаю правила». «Нет, не знаешь. И сегодня из-за этого в лучшем случае получишь выговор. А в худшем уже к вечеру будешь искать новую работу». «Вы мне угрожаете, Ольга Владимировна? А не слишком ли рано вы возомнили себя центром отеля?» Еще раз войдёшь в мой кабинет и позволишь себе прикоснуться к моим личным вещам, вылетишь в два счета. Все поняла? Зачем мне чужие вещи? А вот это ты Денису Тимофеевичу сегодня расскажешь. Не собираюсь ничего рассказывать и оправдываться не собираюсь. Это были мои розы, для чего ты их испортила? Ответственность за ключи от кабинетов несет администратор. Ей отвечать за испорченные цветы, Ольга Владимировна. «Как видите, я отлично знаю правила отеля. А мой кабинет прошу вас покинуть, желательно навсегда». Надменное выражение лица, торжество во взгляде. Я зловеще приподняла бровь. Вот оно что. Утащила ключи, зная, что отвечать за них в любом случае будет администратор. И теперь наслаждается своим превосходством. Анеля рабочим местом дорожит, в отличие от неизвестно что возомнившей о себе Ангелины. После обеда приехал Казанцев, злой как черт. Он даже не разбирался, приказал всем явиться в его кабинет немедленно и туда же привел меня. Естественно, весь отель уже был в курсе, из-за чего разразился скандал. Ангелина успела разнести свое возмущение моей персоной после вторжения на ее территорию и настроила всех против меня. На меня смотрели косо, многие с осуждением. Именно так, как того хотела Ангелина. Видите ли, работает второй день, а позволяет себе поливать грязью верных Денису Тимофеевичу сотрудников и обвинять их невесть в чем. Да может, это Ольга Владимировна идиотка и сама свои цветы сломала, а честь сторожилов отеля смеет порочить. Именно так на меня и смотрели пять горничных, завхоз и администратор кафе. А особенно осуждающе смотрела в мою сторону тетя Ангелины, главный бухгалтер Марина Сергеевна, и с подлобья, и с ненавистью. Сама Ангелина ухмылялась с застывшей на лице маской надменности и уверенности в собственном превосходстве. Только Наташа и Неля сидели тихонько рядом и ни на кого не смотрели. Неля, потому что ей грозило увольнение, а Наташа от того, что была на моей стороне. Мне было нехорошо, ситуация неприятная. Терпеть не могу разборки в коллективе. Сама того не желая, я стала объектом ненависти тех, кто работал здесь до моего появления казанцев обвел всех тяжелым взглядом и даже мне стало ясно сейчас полетят щепки как он орал что не потерпит нарушений в своем отеле что взыщет с каждого что роза он покупал специально для меня своей невесты и тот кто их испортил нанес оскорбление лично ему что неработающая камера на самом деле работает еще с пятницы просто об этом никого лично не оповещали Медленно сползали надменные выражения с лиц сотрудников сторожилов. У Ангелины пылали уши. Остальные смотрели в пол и не смели поднять глаза. Я сидела в его рабочем кресле и боялась дышать. Обаятельный мужчина, которого я знала, исчез. Сейчас в своем кабинете метал молнии тот самый Казанцев, которого мне описывала тетя Лена. Тот, который по долгу службы работал с настоящими террористами и не отпускал подозреваемых, пока не дожмет. А дожимать, ломать Казанцев умел мастерски, потому что с террористами, как на войне, допустишь малейшую слабость и сломают тебя. У меня было ощущение, что я попала на допрос в отдел по борьбе с терроризмом, и мое счастье, что я прохожу свидетелем и потерпевшей, а не обвиняемой. Досталось всем. Нелли отделалась штрафом за недосмотр, а вот Ангелину уволили. «Денис Тимофеевич!» – бросилась в ноги Казанцева бухгалтер Марина Сергеевна. «Что же вы так сразу с горяча увольняете?» «Ну, напортачила девчонка. Так она не со зла. Молода, зелена, ревность закралась. Кто же знал, что Оля – ваша невеста?» «Запомните все, кого я оставил на рабочем месте», – сверкнул полным ярости взглядом Казанцев. «Раз и навсегда запомните. На территории отеля моя невеста вам не Оля». «А Ольга Владимировна, кто посмеет ее обсуждать или осуждать, будет уволен вслед за Ангелиной. Кого мой выбор не устраивает, может убираться прямо сейчас. К вам, Марина Сергеевна, это относится в первую очередь. Я предателей на своей территории не потерплю. Все свободны». Персонал отеля бросился к выходу. Один за другим, не поднимая глаз, все бежали прочь из кабинета разъяренного владельца. Я выдохнула только, когда в дверях исчезла последняя горничная. Напряжение и смятение завладели мной без остатка. Вот он какой, Казанцев. А ведь с ним шутки действительно не пошутишь. «Ну, что ты притихла, Оленька?» Положив ладони мне на плечи, мягко поинтересовался Денис. «Или тоже испугалась вместе со всеми?» «Я тебя таким еще никогда не видела», — тихо ответила я. «А ты думала, нас там, в отделе по борьбе с терроризмом, рассаду на окнах выращивать учили?» Невесело усмехнулся он. «Там, чтобы выжить, Оля, надо беспощадным быть. А, впрочем, везде так». Я взглянула на него, встала с кресла и робко прижалась к его груди. Почему-то именно таким, жестоким и непримиримым, я любила его еще сильнее. Идем в кафе, пообедаем» поглаживая меня по спине, позвал казанцев. «А то уже почти пять часов, а у меня с утра, кроме сгоревшего тоста от Даяны и чашки кофе, во рту ничего не было». «Даяна спалила тосты!» удивленно подняла глаза на него я. «Ага, после того, как я сообщил, что скоро женюсь, она не только тосты спалила, но еще и кофе разлила по всему столу». Пропуская меня к двери, рассмеялся он. «Так что вечером поедем ко мне домой». Будем знакомиться официально. Может, лучше завтра? С меня на сегодня стрессов предостаточно. Сегодня, Оль. Они с отцом уже заморочились с грилем, сказали, будут ждать на ужин. Ничего особенного, посидим за столом, поболтаем. Ничего особенного? Ну да, конечно. Я помню взгляды Даяны в мою сторону. Вряд ли она рада тому, что у братика появилась невеста. В кафе нас встретили так, будто мы последние платежеспособные клиенты на планете. Администратор лично прибежал с меню, официанты рассыпались в любезностях, а в конце даже принесли мороженое и шампанское в подарок от заведения. Стресс понемногу отступал. Ощущение, что я главный враг сотрудников отеля, постепенно сходило на нет. Оставалось выдержать ужин с королевой местных моряков Даяной. «Так ты машину свою забери сегодня и домой отгони, а я заеду за тобой в семь». На выходе из кафе заговорил Денис. «Познакомлюсь с твоей тетей поближе, а потом заберу к себе. Завтра у тебя выходной, кстати, а потом надо будет подогнать все договора, Оль». «Подгоним, конечно. А у меня выходной по средам?» «А ты договор совсем не читала?» – фыркает он. «Конечно читала, там про расписание ничего не было». «Ну, теперь знай, что у тебя в среду выходной». Я улыбнулась. «Может, и хорошо, что завтра выходной. В отеле хоть немного уляжется возмущение моей персоной».